Глава шестьдесят девятая Дэнти спокойно вышел из толпы, улыбаясь мне, как старому приятелю. «А что, ты не рад меня видеть? Я вот очень рад. Уже обыскался тебя. Еще эти бесполезные ночные всюду под ногами путаются. Ты, смотрю, тоже не терял времени, поднялся. А твои друзья знают, что ты все помнишь», — сказал он. И посмотрел на Войса. "О чём это он? О том, что Варус помнит, как вы убили его и сплавили его семью. Он только притворяется, что предан ночному клану. На самом деле он мечтает всех вас прикончить. Ну, скажем не всех, а только Харда, Дорана и их приближённых", сказал я. Теперь было очередь Данте удивляться. "Даже так, нашёл, значит, себе сторонников, хитро". Впрочем, ночной клан никогда не отличался сплоченностью, за что сейчас и поплатился. А ты чего такой довольный? К сектантам решил примкнуть? Или просто используешь их? Эх, дружок, ты ни черта не знаешь, но я не буду раскрывать всех карт. Хотя мне бы еще раз хотелось посмотреть на твою удивленную рожу. Ладно, все равно ты сейчас умрешь. Так почему бы не рассказать тебе о моих приключениях? С чего бы начать? Ах, да. Ты же помнишь, как мы вернулись в город, и ты собирался меня убить. Что ты несёшь? Ты сам сдал меня ночным. Я хотел только вернуть свою жену. Ой, я всё напутал, это же я хотел тебя убить. Данте театрально изобразил растерянность. Но ну, теперь наши желания взаимны. Я тебя с радостью прирежу. Конечно, конечно. Только да слушай сказочку у теж старого друга. Так вот, от своих источников я узнал, что Харт тебя не прикончил и даже принял в клан. Хотя я должен был это предвидеть, ему нужны такие гибриды. А потом мне доложили, что он отдал приказ найти меня. Вот тогда-то всё пошло по пизде. Мне пришлось бежать из города. К счастью, денег у меня хватало, и я нанял наёмников. Заодно оставил им твою подружку. Кстати, привет. Он улыбнулся Татьяне и помахал ручкой. Она не ответила, а лишь злобно смотрела на него. Надеюсь, они с тобой развлеклись, я-то не успел. Эх, ну ладно. Дальше всё было ещё веселее. К городу начали стягиваться мутанты. Ну да ты и сам знаешь. Ты же отправился на вылазку, верно? Ты решил, что ими кто-то управляет. Ловко я придумал, правда? Пришлось, конечно, подключить все свои связи. Но я нашёл людей для масовки, подготовил ловушку и ждал тебя. Так это ты стоял под лесом, изумился я. Бинго, нежданчик, правда? Откуда ты знал, что я пойду к тебе? Да брось, ты же как на ладони. Я с тобой немало времени просидел в одной камере и знаю тебя как облупленного. У тебя просто мания всех спасти и наказать злодеев. А если бы я тебя не увидел, ну, мы светились как могли. На крайний случай тебе бы подсказали мои помощники. Да, в городе ещё остались верные мне люди, готовые за деньги сделать всё что угодно. Ну, а привлечь внимание к группе людей у леса проще простого. Но ты сам догадался, а это даже лучше. Вот только мои планы нарушили настоящие чужеземцы. Кто ж знал, что они появятся так не вовремя. Мне пришлось уйти, отложив месть на потом. Однако все сложилось даже лучше, чем я планировал. Люди с другого острова узнали, где находится амулет ночного клана. Не без моей помощи, конечно. Как это понимать? Уже войс не выдержал. Я вообще не с тобой разговариваю, так что помолчи. Короче, ребята забрали амулет у монстра. Потом появился дедуля Очкулус Монстр. А потом и пепельники туда заявились. Я же просто ждал момента и дождался. Водяные всё же заполучили амулет. Ну а я просто нашёл с ними общий язык. И что-то им мог предложить, то чего они хотели больше всего уничтожить город. Я рассказал им все слабости в обороне, когда и куда лучше ударить, все тайные ходы, а взамен получил амулет. Что, они отдали тебе амулет ночного клана? Нет, не верю. Вот ради этой рожи стоило всё это рассказать, довольно улыбнулся Данти. И почему же город до сих пор цел? Ну, амулет мне не совсем отдали. Я его стащил. И люди воды, как их некоторые называют, решили отложить уничтожение и смерть города. Тем более погода испортилась. Но знания, которые я им дал, очень помогут им при следующей попытке. Где амулет? Ага, так я тебе и сказал. Да и зачем это знать мертвецу? Убейте их, приказал Данти только сейчас достав меч. Наш отряд уже был готов к бою, и я признаться, недооценил блудка. Ментальная атака по нему не дала никакого результата. После этого я создал марево вокруг своих рук, собираясь поджечь как можно больше врагов. Данте тем временем приблизился ко мне на расстояние удара. Я вытянул руки вперёд, но марево тут же развеялось, будто я лишился не только ночной, но и остальных частиц. На лице Данте промелькнула довольная ухмылка. Он замахнулся двумя руками, но я успел отскочить. Что за? Где мои навыки? Как же мне нравится, когда ты удивляешься. Аскалялся он и снова бросился на меня. Я достал меч в последнюю секунду и отбил мощный удар. Затем ещё и ещё. И только тогда я заметил несколько кристаллов на рукоятке и эфесе его меча. Нулевые кристаллы. Они блокируют мои способности и защищают его от них. Поэтому ментальная атака не сработала. Войс и остальные тем временем дрались с сектантами. Тех хоть и было больше, но наши имели отличный боевой опыт, пусть и не все. А они – лишь кучка психов, воспользовавшихся суматохой. Данти тоже оказался не таким сильным, каким я его считал. Да и я за последнее время нарастил мышечную массу и научился махать мечом. Мы с ним дрались на равных, но вскоре он начал уставать. Я же готов был продолжать бой, только разогревшись и усилив натиск. Я оттеснил его к улице и собирался прикончить, но на меня набросилось сразу три сектанта. Удар одного я отбил мечом, у второго вырвал оружие телекинезом, а третьего слегка поджёг. Данте воспользовался моментом и сбежал смешавшись с толпой сектантов. Мы же не могли выбраться из переулка. На улице их было ещё больше. Хоть и умирали они достаточно быстро. Я убил не меньше 10, и, скорее, даже больше. Да и каждый из нас прикончил как минимум троих. Сектанты не собирались отступать, но обстоятельства вынудили. По улицам мимо нас пробегали ночные. Многих я видел в клановом штабе. Сейчас же они уносили ноги, направляясь в сторону горы. Их преследовали сумеречники. Человек 50 в красных рясах швыряли в спины ночным всё, что только можно. Тех, кого удалось сбить с ног, сразу добивали или брали в плен. Сектанты тут же разбежались, да и у нас не оставалось выбора. Пришлось бежать вместе с ночными и надеяться, что хард нас впустит. Впрочем, сумеречники не стали нас преследовать до самой горы. Часть отвлеклась на сектантов, остальные вернулись назад. Кроме нас и секты, они воюют ещё и с дневными. Среди толпы бегущих я увидел испуганную морду капитана Вестера. Он уже не был таким напыщенным и горделивым, а убегал едва ли не быстрее всех. Когда мы оказались у входа в пещеру, некоторые начали ломиться в металлическую решётку ворот, но те не поддавались. Их монтировали с расчётом, что придётся сдерживать мутантов, а тут какие-то людишки, причём почти все без частицы. "Открывай ворота!" крикнул войс стражникам в пещере. "А вы кто такие, чтобы вам открывать?" спросил один из них. Все вооружены стрелковым оружием. Луки, арбалеты, даже пара винтовок есть. На поясах имеется холодное оружие. Всего человек 10. Но я уверен, что где-то рядом есть и ещё. Саклоновцы твои, открывай быстрее. Саклоновцы в бункере сидят. Слышал мне, к Мекланхолл защищали, пока вы тут в норке сидели и пробивались к вам через сектантов-мародёров. Вы бы лучше вылазили оттуда и людей отправили защищать. Без навыков себя бы защитить. Да и Харт велел охранять лобо пещеру. Ну и охраняй свой лобок, сплюнул под ноги войс. Войс, я могу взять одного из них под контроль и открыть ворота, шипнул я на ухо товарищу. А толку? Я надеялся получить здесь подмогу и вернуть наш квартал. Да, грабежи и убийства мирных жителей это прискорбно, но меня сейчас больше сам хард интересует, сказал я. Тоже верно, пока есть возможность, нужно с ним разобраться. Только с женой я туда не пойду, хватит с неё. Эй, я здесь не останусь, запротестовала Татьяна, услышав мои слова. Не здесь, я бы тебя в посёлок отвёл, но нас не пускают. Придётся спускаться по стене. Никуда я без тебя не пойду. Сон, это ненадолго. Я лишь убью главу ночного клана, а потом садиста и вернусь за тобой. Я могу помочь. Если Лиза там, то я пойду с тобой. Нет, это слишком опасно. Я постоянно буду оглядываться на тебя и переживать. Я могу за себя постоять. Ты же видел те трупы в спальне. Это был единичный случай, лучше такое не повторять. Я ни разу не раз видел, как люди, входившие в боевую трансформацию, больше не становились людьми. Пока мы решали, что делать дальше, ко входу со всего ночного квартала стекались люди. В основном это были сбежавшие бойцы ночного клана, но кроме них прибегали и простые люди с просьбами защитить их. Многие потеряли дома или близких. По большей части в этом виноваты сектанты, но и сумеречный клан будто слетел с катушек. Я думал, со смертью Руфуса там не осталось ублюдков. А оказывается, ещё как остались. Похоже, самим нам не справиться, размышлял я вслух. И что предлагаешь? спросил Войс. Можно обратиться к древнему клану за помощью. У меня там есть хороший друг. Надеюсь, он не из рядовых, иначе вряд ли чем-то поможет. Нет, он капитан. Отлично, осталось только пробиться к ним. Можем пойти по стене, там нечего грабить, поэтому и нет никого. Так мы и поступили. Я, вой Статьяна и ещё 7 человек отправились вдоль стены в сторону дневного квартала. Погода окончательно наладилась, даже снег перестал падать. Сумеречники полностью убрались из ночного квартала, защищая свою территорию. Осталось несколько групп сектантов, но с ними мы скоро разберёмся. Уже на подходе к дневному кварталу я решил заглянуть на стену. Хотя это и могло привлечь внимание, вся стена просматривается почти с любой точки города. Мне было интересно, не наступают ли мутанты, но мои опасения не оправдались. За стеной не было никого, кроме кучи уже заледеневших и засыпанных снегом и пылью трупов. В дневном квартале по-прежнему было всё тихо. Мы заглянули к старику Виктору, где оставалось двое наших. Ребята уже поправились, отогрелись и были готовы идти с нами. Зашли в мою забегаловку, где Давид с несколькими охранниками держали оборону. Парень был искренне рад моему появлению и выглядел испуганным. Он сообщил, что ресторан пару раз пытались ограбить несколько человек в белых рясах, но охранники задали им жару. Я предложил Давиду вместе с персоналом пойти с нами. хотел оставить их в штабе дневных, если Сэм позволит. Плевать на имущество, пусть грабят. Главное, чтоб люди остались живы и здоровы. Но Давид к моему удивлению отказался. То ли в нём жадность разыгралась и он не хотел покидать колбаски, то ли просто не доверял дневным. Я не стал настаивать и отправился к Сэму без него. К счастью, мой товарищ был в штабе, точнее, как раз покидал его с большим отрядом бойцов. Ворус, что ты здесь делаешь? удивился он. Вообще-то я здесь живу, не забыл? Да, но я думал, ты за стеной помер. Наш глава сказал, что ты с небольшой группой отправился искать каких-то людей. Всё так, но как видишь, я жив. Погоди-ты сказал глава, я разговаривал с Гриндом, он вроде был замом. Был, но когда всё это началось, его убили сектанты. Они будто знали, что у ночных пропадут навыки и начали устраивать беспорядки. Грин стал главой, а меня повысили до зама. Я только сейчас заметил три полосы на его плаще. Ого, поздравляю и сочувствую потере главы. Спасибо. Акутис, а Кутиса не видел случайно? Он, скорее всего, вернулся в посёлок к своей семье. Да, я бы на его месте так же сделал. Почему сектанты напали сразу на все кварталы, если навыки пропали только у ночных, задумался я. Не знаю, но даже сиянию досталось эти уроды убили. Знаю, я как раз проходил мимо, когда двое сектантов выходили оттуда. Одного я прикончил. А как они главу клана убили? У вас же навыки на месте. Они весь отряд вырезали. Говорят, у некоторых есть оружие, блокирующее навыки. Вот сучий Нокс, я думал, оно только у донтиста. «Этот ублюдок еще жив?» — удивился Сэм. «О да, у него ам...» Я запнулся, поймав себя на мысли, что сейчас ляпну лишнее. Нет, Сэму я доверял, но его бойцам, которых вокруг было полно, не особенно. А учитывая странности, о которых только что узнал, то и о дневном клане мое мнение стало неоднозначным. Как-то странно совпало, что глава клана оказался застигнут врасплох. А на его место стал капитан, который мне помог обнаружить отряд Дантиста, который выманивал меня из города. Возможно, я себя накручиваю, но нельзя исключать, что новый глава дневных и есть сообщник Данти. Что у него? уточнил Сэм. У него имбовый меч, он заблокировал все мои навыки. Ублюдку удалось от меня сбежать. Снова. Ничего, сейчас мы прижмем сумеречников, а потом и с сектантами разберемся. Дневной квартал мы уже очистили от этого сброда, теперь пойдем дальше. Гринд хочет отжать половину сумеречного квартала, а те пусть щемят ночных. Сэм, я хотел попросить у тебя помощи. Ночной квартал грабят сектанты. Так им и надо, ублюдкам. Ты забыл, что они твою жену и дочь в плен удержали? Кстати, это Татьяна, моя жена. представил я её другу Ого, как ты её вытащил. Рад за вас и очень рад знакомству. Я тоже рада, ответила Таня. Сэм, гибнут невинные люди. Да и у ночных не все такие мудаки, как Харт. Как раз его люди сейчас укрылись в пещере, а те, кто не с ним, даже попасть туда не могут. Понимаю, но у нас сейчас война. У нас не хватит людей контролировать весь город. Я и не прошу контролировать, просто немного уменьшить напор на сумеречников и выделить немного людей на поимку сектантов. Я посмотрю, что можно сделать. А сейчас извини, нам нужно идти. Ещё одна просьба. Не мог бы ты присмотреть за Таней? Конечно, пусть остаётся в нашем штабе. Здесь безопаснее всего. Что? Нет, я не останусь, запротестовала она. И это, если есть орум разбавленный в воде, буду очень благодарен. «Да, найдется, мы им женщин и детей поим, хотя большинство девушек пьют алкоголь». «Ты меня слышишь? Я здесь не останусь!» «Тань, я ненадолго. Как только разберусь с Хардом, вернусь за тобой». «Ты что, собираешься?» – удивился Сэм. «Да, глава ночных сейчас уязвим. Такой возможности может и не быть. Обещай, что сразу вернешься». «Обещаю, и Лизу с собой приведу». Мы обнялись на прощание, и Татьяна осталась с небольшой группой дневных, которые потом увели её в клановое здание. Я же немного прошёлся с Сэмом до линии фронта. Дневные и правда оттеснили сумеречников до середины квартала, где располагался их штаб, но дальше продвинуться им не дадут. Попрощавшись с Сэмом, мы вернулись к пещере. Подмогу выбить не удалось, но хотя бы Татьяну оставил в безопасном месте. Да и ночные уже пришли в себя, перегруппировались и вполне успешно отбивались от сектантов. Те иногда совершали наскоки, но без явного преимущества ни в силе, ни в количестве, они ничего не могли сделать сотне ночных, пусть и без навыков. Хотя осталось ещё несколько гибридов, которые сейчас на фоне остальных были просто суперменами. Правда и на них имеется свой криптонит. Я больше не встречал оружия, как у Дантино, но Сэм сказал, что сталкивался с таким. "Эй, вы, почему людей не пускаете?" орал на стражников в пещере капитан Вестер. Харт не велел. Устало отвечал боец, видимо, не в первый раз. "Я капитан, а ты даже не офицер. Выполняй приказ, впусти нас!" Да будь ты хоть мэром города. Я получил приказ от главы клана. Он ясно сказал. Стражник вдруг запнулся. Я взял его разум под контроль и потянулся к рычагу управления воротами. Те со скрипом стали подниматься. "Эй, ты что творишь?" заорал мне, то есть подконтрольному мне бойцу, его соратник. Я продолжал удерживать рычаг, но ворота поднимались слишком медленно. Вдруг я почувствовал тяжёлый удар в челюсть. Били не меня, а мой аватар, так сказать, но чувствовал я всё будто это моё лицо. Моя рука соскользнула с рычага, и ворота начали опускаться. Толпа, что собралась снаружи, ловко подхватили ворота и хоть не могли их поднять, им удавалось не дать решётке опуститься. Проём был слишком мал, чтобы кто-то мог пролезть. Защитники пещеры начали стрелять в толпу, удерживающую ворота, а меня продолжил избивать ближайший боец. Времени с ним драться не было, долго удерживать контроль я не смогу. Так что я снова взялся за рычаг и потянул его. Ворота медленно поднимались, а я получал новые удары. Вскоре я почувствовал режущую боль в боку. Рычаг держал из последних сил. Хватило меня ненадолго, ворота поднялись всего на метр, но этого было достаточно, чтобы толпа начала просачиваться под ними. Я вытер кровь, которая уже с полминуты текла у меня из носу и вместе с остальными прощемился под воротами. Рычаг уже захватили наши люди и ворота почти полностью поднялись. Сопротивление пещерников было подавлено буквально за минуту. Да они и сами не хотели с нами драться, а лишь выполняли приказ. Все-таки один клан. «Эти уроды закрылись в бункере!» Орал Вестер, стоя у скрытой двери. Сейчас она уже не была такой уж неприметной. Вокруг нее было полно следов, в том числе на механизме, открывающем дверь. Только он не работал, по крайней мере снаружи. «Дайте я ее открою!» — предложил один из бойцов. Он с размаху ударил стальным двуручным топором в щель дверного проема, но добился лишь небольшой царапины на материале убежища. «Идиот, ее без ночного навыка не вскрыть! Все, это конец!» Продолжал истерить капитан. Я попытался просканировать пространство за дверью, но головная боль не давала сосредоточиться. Глоток шмурдяка помог прийти в норму. Однако попыток использовать навык я не повторял. Был вариант ещё подогреть дверь дневной частицей, но о ней мало кто знал. Не хотелось выдавать свой козырь раньше времени. Что будем делать? спросил один из офицеров. А что тут сделаешь? Разве не ясно? Пиздец нам всем! орал Вестер. В пещере собралось около сотни ночных и несколько десятков простых людей. хотя и ночных сейчас можно назвать обычными людьми. Где остальные? спросил я. Какие остальные? уточнил Войс. Нас выходило сотни две из клан-холла, а сейчас только сотня осталась. Остальные сдохли при нападении на сумеречников, наш благородный капитан повёл нас в бой, а когда запахло жареным, первый же сбежал, громко сказал один из рядовых. Ах ты, сука, а ну закрой свою пасть! Рявкнул Вестер, доставая меч. Капитан замахнулся на бойца, но я задержал его руку, занесённой над головой силой мысли и шагнул к нему. Отпусти, выродок, хватайте его, он на подсосе усумчил их. Заткни пасть, рявкнул я и влепил ему кулаком в нос. У того взгляд стал ещё более остервенелым, из носа потекла кровь, а ноздри раздувались, разбрызгивая её. "Я, капитан, а ты Ты ничтожество. Я врезал ему ещё раз, от чего он завалился назад. Хоть в пещере и было тесновато, его никто не подхватил. Народ даже немного расступился, чтобы Вестор не зацепился ни за кого. Его меч упал рядом с ним. Ты потерял своё звание, когда повёл своих людей на бессмысленную смерть, да ещё и сам сбежал. А что мне было делать? Его голос из яростного перешёл в виноватый. «Для начала не отдавать тупых приказов. А если уж ввязался в бой, выходи из него грамотно, с минимальными потерями». «Ты меня учить еще будешь?» Снова закипал он, одновременно ощупывая землю рядом с собой. Один из бойцов отодвинул ногой меч Вестера, до которого тот почти дотянулся. Капитан начал отползать назад, а я подходил к нему. «Нет, я не буду тебя учить. Твои бойцы тебя научат». Спокойно ответил я и кивнул парням, ждавшим разрешения. Вестера поглотила толпа. Били его недолго, буквально через 10 секунд я услышал предсмертный хрип капитана. Я теперь на примере дантиста знаю, что врагов нельзя оставлять в живых. Даже лишившись всего, они смогут создать проблем. А Вестер хоть и не в открытую, но был мне врагом. Он одним дебильным приказом уменьшил нашу численность вдвое. Зачем было нападать на сумеречников, когда нас в разы меньше и мы без навыков. Бросив взгляд на дверь, я быстро переключил мысли в нужное русло: как её открыть? Решение пришло само собой. Дверь приоткрыли изнутри, и в щель просунулась голова паренька лет 20. "Эй, ребята, как насчёт начал он говорить, высовывая голову, но запнулся, увидев нас. Я придержал дверь телекинезом, хотя это уже не требовалось. Трое мужиков потянули её на себя. Ещё двое вытащили паренька, хотевшего что-то предложить своим сослуживцам. Не убивайте, заверял он писклявым голосом. Да мы и не собирались. Где Харт? спросил Войс. Так там, я проведу. Робко предложил парень. — Ну, держись, Харт, я иду по твою душу, — сказал я с ухмылкой.